Андрей взглянул на великого танкиста и увидел в его серых прозрачных глазах тот же ужас и тягостное недоумение, которые ощущал и сам. Танкист, часто мигая, смотрел на гениального стратега и ничего не понимал. Он привык мыслить в категориях передвижений в пространстве огромных машинных и человеческих масс. Он в своей наивности и простодушии привык считать, что все и навсегда решат его бронированные армады. Уверенно прущие через чужие земли и многомоторные, набитые бомбами и парашютистами летающие крепости, плывущие в облаках над чужими землями, он сделал все возможное для того, чтобы эта ясная мечта могла быть реализована в любой необходимый момент». Конечно, он позволял себе иногда известные сомнения в том, что гениальный стратег так уж гениален и сумеет однозначно определить этот необходимый момент и необходимые направления бронированных ударов, и все же он ни в какую не понимал и так и не успел понять». Как можно было приносить в жертву именно его, такого талантливого, такого неутомимого и неповторимого, как можно было принести в жертву все то, что было создано такими трудами и усилиями? Андрей быстро снял его с доски из глаз долой и поставил на его место вана. Люди в голубых фуражках протиснулись между рядами, грубо схватили великого танкиста за плечи и за руки, отобрали оружие, с хрустом ударили по красивому породистому лицу и поволокли в каменный мешок. А гениальный стратег откинулся на спинку стула, сыто зажмурился и, сложив руки на животе, покрутил большими пальцами. он был доволен он отдал слона за пешку и был очень доволен и тогда андрей вдруг понял что в его стратега глазах все это выглядит совсем иначе он ловко и неожиданно убрал мешающего ему слона да еще получил пешку в придачу вот как это Выглядело на самом деле. Великий стратег был более чем стратегом. Стратег всегда крутится в рамках своей стратегии. Великий стратег отказался от всяких рамок. Стратегия была лишь ничтожным элементом его игры. Она была для него так же случайна, как для Андрея какой-нибудь случайный по прихоти сделанный ход — Великий стратег стал великим именно потому, что понял, а, может быть, знал от рождения, выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам, выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил. Навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится, отказаться и от них. Кто сказал, что свои фигуры менее опасны, чем фигуры противника? Вздор! Свои фигуры гораздо более опасны, чем фигуры противника. Кто сказал, что короля надо беречь и уводить из-под шаха? Вздор! Нет таких королей, которых нельзя было бы при необходимости заменить каким-нибудь канем или даже пешкой. Кто сказал, что пешка, прорвавшаяся на последнюю горизонталь, обязательно становится фигурой? Ерунда! Иногда бывает гораздо полезнее оставить ее пешкой. Пусть постоит на краю пропасти в назидание другим пешкам.